Яркий посмертный опыт имел врач из Вирджинии Джордж Ричи. Краткое сообщение об этом было опубликовано в 1963 году в Гайдпост Мэгазин. А более пространный вариант в виде книги «Возвращение из завтра». Там говорится следующее. После долгого пребывания вне тела, которое было объявлено мертвым, молодой Джордж Ричи вернулся в маленькую комнату, где оно находилось. Только после этого он понял, что мертв. В этот момент комната обильно напомнилась светом, который он ощущал как присутствие Христа. Присутствие столь утешительное, столь радостное и всепоглощающее, что я хотел навсегда целиком погрузиться в его созерцание. После просмотра обратных кадров своей жизни он услышал вопрос «Как ты использовал свое время на земле?» Затем он увидел три видения, первые два, казалось, относились к совсем иному миру, занимающему то же пространство, что и наша Земля, и имеющему много земных черт, таких, как улицы и сельская местность, университеты, библиотеки, лаборатории. От другого же мира я имел только мимолетные впечатления. Теперь мы, казалось, находились не на Земле, но невероятно далеко, вне всякой связи с ней. И здесь я увидел город, но город, если такое можно помыслить, построенный из света, где стены, дома, улицы, казалось, излучали свет, а вдоль них двигались такие же ослепительно яркие существа, как и некто, стоящий рядом со мной. Это было лишь мгновенное видение, ибо в следующий момент стены маленькой комнаты сомкнулись надо мной, ослепительный свет померк, и странный сон овладел мною. До этого он ничего не читал о жизни после смерти. После же этого случая стал активистом протестантской церкви. Этот потрясающий случай произошел в 1943 году. Оказывается, подобные видения характерны не только для ситуации воскрешения, имевших место в последние несколько лет. Протестантский пастор Норман Винсон Пил сообщает о ряде подобных случаев и замечает следующее. Галлюцинация, сон, видение – я не верю в это, я слишком много лет опрашивал людей, которые были на краю чего-то и заглядывали туда. Они так единодушно говорили о красоте, свете и мире, что иметь какие-то сомнения невозможно. В книге «Голоса на краю вечности» из антологии XIX века даются многочисленные примеры видений на смертном ложе и предсмертных переживаний. Хотя ни один из этих примеров не является столь подробным, как некоторые из недавних случаев, они дают убедительные доказательства того, что видения умирающим потусторонних явлений и сцен были довольно распространенным явлением. В этих случаях те, кто считал себя христианами и готовыми к смерти, имели чувство мира, радости, света, ангелов, неба, а неверующие в более религиозной Америке XIX века, Часто видели бесов и ад. Установив факт наличия этих видений, мы должны задаться вопросом, какова их природа. Действительно ли видение неба, столь распространенного среди тех, кто, умирая как христиане, насколько они это понимают, все еще остаются вне церкви Христовой, церкви православной? В наших рассуждениях о природе и ценности таких случаев мы вернемся к вопросу о встрече с другими. Рассмотрим опыт смерти нехристиан для того, чтобы понять, действительно ли он заметно отличается от опыта тех, кто провозглашает себя христианами. Если нехристиане также обычно видят небо во время или после смерти, то тогда нам надо будет рассматривать этот опыт как нечто естественное, что может произойти со всяким, а не как нечто специфически христианское. Книга Осиса и Харалсона Предлагает нам на этот счет многочисленные свидетельства. Эти исследователи сообщают о 75 случаях видения другого мира умирающими. Некоторые рассказывают о невероятно прекрасных лугах и садах. Другие видят ворота, ведущие в прекрасную сельскую местность или город. Третьи слышат потустороннюю музыку. Часто Сюда примешиваются весьма мирские образы, как в случае с одной американкой, которая отправилась в прекрасный сад на такси, или индианкой, которая въехала в свое небо на корове. Один житель Нью-Йорка вышел на пышный зеленый луг. Душа его была полна любви и счастья. Он мог видеть вдали здание Манхэттена и парк развлечений. Важно отметить, что в исследованиях Осиса и Харалтсена Индусы видят небо столь же часто, как христиане, но если последние видят и Иисуса и ангелов, то первые столь же часто видят индуистские храмы и богов. Еще более важно то, что глубина религиозности пациентов, по-видимому, не оказывает никакого влияния на их способность видеть потустороннее видение. Глубоко религиозные люди видят сады, врата и небо не чаще, чем менее или совсем нерелигиозные. Действительно, один член индийской коммунистической партии, атеист и материалист, был во время смерти перенесен в прекрасное место на этой земле, он услышал музыку, а также какое-то пение вдали. Когда он понял, что жив, он огорчился, что ему пришлось покинуть столь прекрасное место. Один человек пытался покончить жизнь самоубийством. Умирая, он говорил, «Я на небе, вокруг столько домов, столько улиц с большими деревьями, на ветвях которых растут сладкие плоды и поют птички. Большинство из переживающих подобное чувствуют великую радость, безмятежность и готовность принять смерть. Мало кто хочет вернуться к жизни. Таким образом, ясно, что мы должны быть очень осторожны в толковании видений неба, которое видят умирающие и умершие. Как и при предыдущем обсуждении встречи с иными, Мы должны четко проводить различия между подлинно благодатными видениями иного мира и просто естественными опытами, которые, может быть, и выходят за нормальные рамки человеческого опыта, но ни в коей мере не являются духовными и ничего не говорят нам об истинной реальности рая или ада, истинного христианского учения. Теперь нам предстоит самая важная часть нашего христианского исследования посмертного и предсмертного опыта. Его оценка с помощью критерия подлинно христианского учения и опыта жизни после смерти, а также определения его значения для нашего времени. Уже здесь можно, однако, дать предварительную оценку столь распространенным сейчас видением неба. Большинство этих случаев, а может быть и все они, почти ничего общего не имеют с христианскими видениями неба. Это не духовные, а мирские видения. Они столь быстрые, Так легко получаются, столь одинаковые, земные в своей образности, что не может быть никакого серьезного сравнения между ними и подлинными христианскими видениями неба в прошлом, некоторые из которых будут описаны далее. Даже самый духовный момент в некоторых из них – ощущение присутствия Христа и еще раз говорит о духовной незрелости тех, кто это испытывает. Новейшие опыты вызывают чувство близкое к комфорту и миру, современных спиритических и пятидесятнических переживаний, а не глубокое благоговение, страх Божий и покаяние, которое вызывало у христианских святых подлинное ощущение присутствия Божия, образцом чего является случай с апостолом Павлом на пути в Дамаск. Тем не менее, нельзя сомневаться в том, что эти опыты экстраординарны. Многие из них нельзя свести просто к галлюцинациям. Похоже, что они возникают в рамках земной жизни, как ее обычно понимают, точнее, в сфере, как бы между жизнью и смертью. Что же это за сфера? К этому вопросу мы теперь и перейдем. Чтобы ответить на него, сначала обратимся к подлинно христианскому свидетельству, а затем, как это делают доктора Моуди и другие авторы, к писаниям современных оккультистов и тех, кто утверждает, что бывал в иных мирах. Этот последний источник – Если его правильно понять, дает удивительные подтверждения христианской истины. Для начала зададимся вопросом, что это за царство, куда согласно христианскому учению душа попадает сразу после смерти?